подагру, расслабление нервов и преждевременную старость. Напившись чаю, я предложил профессору прогуляться со мной по городу и осмотреть некоторые заведения. Он согласился на это, и мы, надев небольшие соломенные шляпы, вышли на улицу. Осматривая дом с улицы, я не мог довольно налюбоваться, прекрасной отделкой фризов, капителей, колонн и других наружных украшений. Плоды, цветы и различные фигуры, изображенные на стенах между окнами, превосходили все, что я доселе видел по части воятельного искусства. «Прекрасная лепная работа», — сказал я. «Вы ошибаетесь», — отвечал профессор. «Все наши дома...» И все эти украшения сделаны из чугуна. «Как? Чугунные дома?» — воскликнул я. «Это что-то необыкновенное. Хотя в наше время начали уже употреблять чугун для дорог, мостов, колонн, лестниц, разного рода машин, полов, даже картин и галантерейных вещей, но я никак не мог предвидеть, чтобы из чугуна...» Можно было строить дома. Примечание. Я видел прекраснейшие портреты вопыклой работы, сделанные на казенном заводе. Конец примечания. «Ничего нет легче», — сказал профессор. «Строитель дома представляет на чугунный завод план и фасад здания, и ему отливает нужное число ящиков или сундуков, Колонны, пол, потолки и крышу, которые скрепляются между собой винтами. Ящики, закрытые со всех сторон, имеют по одному малому отверстию с винтом, через которое насыпают в ящики сухой песок. А для крепости, стен и защиты от влияния атмосферы сии ящики спаиваются между собой особенной массой, вроде мастики. Такие дома весьма удобно переносить с места на место, и несколько огромных фур с паровыми машинами перевозят дом в несколько часов. Теперь понимаю, что это нетрудно, если вы богаты железной рудой, — сказал я. Но чрезвычайное употребление горючих веществ при недостатке дров должно быть весьма ощутительно небогатым людям и ваши заводы, вероятно, поглощают большое количество земляных уголев, торфу или других материалов. «Вы снова ошибаетесь», — сказал профессор. Новый способ разложения атмосферного воздуха, открытый знаменитым самоедом Пануромаем, членом Обдурской академии в 1946 году, Производит светородный газ, который согревает нас, освещает и содержит наши заводы и фабрики. Во всякой части города находится главная лаборатория, откуда проведены трубы во все дома. По воле хозяина оного или жильца при повороте одного крана комнаты освещаются. Другой кран в несколько секунд согревает печи. А третий доставляет огонь в кухню и в одно мгновение готовит кушание. ⁇ Все это хорошо, ⁇ сказал я. Но такое множество металла не привлекает ли в город электричество во время грозы? ⁇ На что же громовые отводы, ⁇ сказал профессор, которыми в ваше время так мало пользовались. Посмотрите. У нас на каждом доме, мостом и будкой находится громовой отвод. А кроме того, мы всегда снабжены этим спасительным орудием. Снимите вашу шляпу, промолвил профессор. Я снял ее, и он мне показал под пуком перьев складной громовой отвод и клубок цепочки, для всплыва электрической материи на Землю.